Глава 284. Битва с Грегори Сканером, часть 4. Даже несмотря на то, что Юта был окружён зомбированными солдатами, он всё ещё сохранял спокойствие. Сначала с помощью магии ветра он вырвал из рук солдат взрывные талисманы, а затем с помощью магии воды создал сдерживающий барьер для этих солдат. Он использовал эту технику просто на сверхчеловеческой скорости, тратя на одного человека не более 1 секунды времени. О, какой шустрый парень. Подобная тактика Юта потребляла много энергии и сильно изматывала. Но это был один из принципов, которые он установил для себя в отношении других людей. Если можно спасти чью-то жизнь, то ее нужно спасти. «Так, а теперь твоя очередь, голый генерал!» Здесь больше не осталось солдат, которые могли бы защитить Грегори путем своих самоубийственных атак. Ее-то наконец удалось создать ситуацию, когда он остался с Грегори один на один, не нарушая своих же принципов. «Хе-хе-хе, ладно, если ты хочешь умереть так сильно, так и быть. Я лично убью тебя!» А затем мощная аура распространилась вокруг вместе с сильным убийственным намерением, а татуировка на плече Грегори в виде римской восьмёрки начала светиться. Я редко кому это показываю. Смотри внимательно. Это символ тех, кто был выбран числами, и эта печать показывает его силу. В настоящий момент Грегори под воздействием своей мощи та волшебной силы начал искажаться под неестественными углами прямо на глазах Юта. 500 лет назад великий герой, который спас мир от нападения злого бога, основал легендарную кровь который оставил четыре наследия, дабы помочь им подготовиться к следующему вторжению злого бога. Арк Шварц был этим великим героем, а также был ключевой фигурой легендарной крови. Он мог перерождаться в другие тела с помощью своего уникального навыка реинкарнации. Герой-мудрец, чьим потомка была София Брандхур, оставил наследство оценка Оракула, в котором подробно описывали события будущего. Герой-монах, чьим потомкой являлся Салли Блоссом, оставил уникальную боевую технику в стиле фантомной стали. которая была разработана исключительно для биф с демонами. Перечисленные три героя и их наследие играло очень важную роль в стабильности мира на протяжении последних 500 лет. Однако, существовала и другая организация, чья задача также заключалась в противостоянии злому богу. Это были числа, среди которых также было очень много важных персонажей. Здесь Арк использовал уникальную магию чисел, была наследием мага-героя, чьим потомком был Майкл Аккоретт. Номера на тех членов этой организации были уникальной магией, которая была создана исключительно для того, чтобы заполнить разрыв магической силы, существующей между людьми и демонами. Общее количество печати составляет всего 10 штук. Те, на чьих телах находилась эта печать, испытывают постоянную нехватку волшебной силы, так как эта печать поглощает часть их силы и постоянно накапливает ее в себе. С каждым последующим поколением волшебная сила накопленной печатью сильно возрастает. Однако количество магии, которую можно извлечь пользователь, сильно ограничено талантом самого пользователя. Вслед оригинальной системе иерархии чисел каждому члену этой организации была присвоена одна такая печать с соответствующим числом.